Глава первая. Трое из четверых. Теперь было трудно судить, как выглядел этот населенный пункт лет сорок или пятьдесят назад, еще до войны, до Великой Смуты. Ныне он представлял собой типичное для ареалов поселение, тянувшееся несколько километров вдоль дороги. Климатические изменения, произошедшие в первой половине века, и сопровождавшие мировой коллапс, либо бывший его следствием, внесли свои поправки в незамысловатую архитектуру зданий и характер самого поселения. Наиболее крупные дома до трех этажей в высоту были построены вдоль центральной улицы, коей являлась пронизывающая яндовище трасса. Постройки были преимущественно из дерева, реже из кирпича и шлакоблоков. За могучими спинами центральных зданий ютились небольшие лачуги из тех же материалов, но возведенные людьми с меньшими возможностями и знаниями. Судя по обилию пастбищ, лугов, обкошенных зубами жвачных животных, до облюбованного мухами и слепнями дерьма на подступах к городку, основной статьей дохода местных жителей стали земледелие и скотоводство. И уже вблизи яндовища взору являлось множество амбаров и загонов для скота — которыми был опоясан городок. Также по периметру виднелись мачты ветряных электрогенераторов и смотровые башни местных военизированных граждан, которых по обыкновению называли милицией. Наименование, прочно прижившееся в некоторых уголках современного мира, вопреки кратковременному и нелепому переименованию в полицию на закате мира старого. Лесов вокруг городка давно не осталось, собственно говоря, Никто и не обживал лесистые местности, зная, какую опасность таять в себе сумрачной чаще. Люди старались не пользоваться тамошними дорогами, где путников подкарауливали, если не дикие животные, то кровожадные бандиты. И никто не селился возле лесов. В таких условиях не удавалось контролировать свыше дальние подступы. Помимо прочего, случались пожары, и леса могли пожирать близлежащие города, разбушевавшиеся огненной стихией. Несмотря на рокот мотоцикла, ездок уже отчетливо слышал ржание лошадей, мычание коров, блеяние мелкого скота, лай собак. Все это доносилось с ферм, окружавших город. Впереди на дороге возникла первая искусственная канава, пересекавшая без того неприглядное полотно так называемого тракта. Канава эта появилась неспроста. Она вынуждала сбавить скорость. И хотя быстро ехать по такой дороге было трудно, пришлось замедлиться вообще до пешего темпа. Только так получалось преодолеть первый ров. Метров через 100 возник второй. За ним расположились две бетонные плиты. Одна лежала с левой стороны дороги, другая чуть дальше, с правой. Здесь транспорту приходилось сделать зигзаг и лавировать между блоками, чтобы достичь шлагбаума. Все это исключало стремительную вражескую атаку врагов с дороги. конечно, если не пользоваться танками. Напасть могли также со стороны лугов или со степей, но в этом случае агрессору досталось бы еще круче. Рукотворные рвы опоясывали город с фермами. Дугами выпирали от тракта центральной улицы и трущоб. Эти рвы были наполнены грунтовыми и дождевыми водами, вдобавок будучи местом водопоя для скота. Там, где их не было, границы массивными торчащими под углом в направлении предполагаемого противника. Кое-где вместо бревен стояли железнодорожные рельсы. Атаковать можно было только спешившись под приветственную ответную канонаду. И хотя регион был относительно спокоен, и поселения, предпочитавшие торговлю натуральный обмен, не вели между собой никаких войн, времена наступали такие, что подобные меры предосторожности не выглядели лишними. Все могло измениться в считанные минуты. Мог отдать концы глава соседней общины. Его преемник мог оказаться отмороженным на всю голову новоявленным македонским, мечтающим о создании империи до самых границ данного резервата. Ближайший оазис вообще был способен санкционировать карательную экспедицию, наняв для этого корпоративную армию или варваров, что селились у границ сумеречных зон, которые еще называли чертогами. В таком случае горожан не спасли бы никакие рвы и канавы. Но в том и заключалась прелесть ареала, что до оазиса было очень далеко, а крупных месторождений чего-либо, способного заинтересовать корпорации, здесь не имелось. Огибая бетонное заграждение, выкрашенное известью и гудроном в зебру, мотоцикл медленно подкатил к шлагбауму и остановился. «Спешиться и выключить мотор!» — крикнули из ДОТа на обочине. Голос был строгим, но команда прозвучала не вызовом, а привычным отточным за долгие годы окриком, слышным при работающем двигателе мотоцикла. Окружающий мир постепенно окутывался поздними сумерками, и лицо всадника скрывалось в тени. Зато был хорошо виден ствол автомата, торчавший из за спины. Мотоциклист заглушил двигатель, спокойно спешился, ногой толкнув упор, похлопал железного коня по бензобаку. тихо произнес. «Отдохни пока». «Подойти к свету!» — велел постовой. Человек сделал два шага вперед и очутился на пятачке, освещенным прожектором с ближайшей вышки. Теперь всем удалось рассмотреть высокого, широкоплечего человека лет 35 Его короткие черные волосы были примяты на лбу. Волевой подбородок очерчивала аккуратная бородка, сросшаяся с усами, огибавшими рот. Серые камуфлированные штаны были заправлены в высокие черные ботинки армейского образца. Под распахнутой черной кожаной курткой с массивной железной молнией виднелась того же цвета футболка с изображением большого железного креста на груди. Грудь от левого плеча до правого бока пересекал автоматный ремень. Под мышкой пряталась пистолетная кобура, естественно, не пустая. Все это не смутило постовых. «Было бы более подозрительно, явись из пустоши человек без оружия». Из дота послышался другой голос. «Я его, кажись, знаю!» Говорили тихо, обращаясь к напарнику. «Погоди!» — возразил первый и снова обратился к пришельцу. «Покажи колор!» Человек перевесил автомат со спины на плечо и развернулся. Теперь стала видна нашивка на спине куртки. Большая волчья голова со скаленной пастью явленная в полупрофиле, снабженная надписью готическим шрифтом. «Стая». Меж буквами велась колючая проволока. волчастая Как ваше имя?» Голос постового стал несколько почтительнее. «Артем Полукров». Мотоциклист повернулся лицом. «Я же говорил!» — возбужденно шепнул второй. «Точно, он!» Из доты вышел человек, вооруженный видавшим виды АКСУ, и подошел к мотоциклисту. — Здравствуйте! Не сразу признали в темноте. — А прожектор мне в Харио понапрасну светит? — прищурился Артем. — Да это... — постовой почесал затылок. — Вы ж знаете правила, не впервой у нас. — Это верно, — кивнул гость. — Надолго к нам? — Там видно будет. Я ничего не планировал. Подельничков своих ищу. Как пересечемся, так и уедем. — Вроде есть ваши и стаи в городе. Несколько дней, как гостят. — Вот за ними и прибыл. — Ясно. Работенка намечается. Полукров наклонил голову и снисходительно улыбнулся. — Любезный, вы ведь тоже знаете правила. У рейтеров о работе не спрашивают. — Да, простите. Постовой отправился поднимать шлагбаум. Его напарник тоже вышел из доты и принялся сматывать шипованную металлическую ленту. — Порядок простой, как обычно. В 100 метрах прямо по улице справа постоялый двор — «Для вашего брата, с гаражом для мотоциклов». «Там же надобное оружие сдать на время пребывания». «Рейтерам можно носить пистолеты и нож». «Автомат нельзя, если не заключен контракт на работу в городе». «Дронить попусту мотоциклам в городе запрещается». «Горожан это беспокоит». «Поселение у нас небольшое, посему перемещайтесь пешком или на рикшах». «Техобслуживание и заправку можно организовать там же, на постоялом дворе». «Да, знаю. Спасибо». Артем снял Урал с упоров и покатил в гостеприимно распахнутые врата яндовища. — Три месяца прошло. Небось, ничего не изменилось? — Ничего! — постовой согласно кивнул. — Вот и славно. Терпеть не могу перемены. Постоялым двором с озвучным названием «Король дороги» именовался огромный деревянный монстр, фасад которого был украшен изображением байков и собранным из хлама муляжов мотоциклов над дощатыми воротами с железными полосами на болтах. Первый этаж был лишён окон, зато выше их было много. Второй этаж опоясывала веранда, пиравшаяся на глубоко вкопанные в землю бревенчатые сваи. Возле каждого деревянного строения в городе стояла емкость с водой на случай пожара. Это были либо железные бочки, либо кубической формы пластиковая тара в алюминиевом каркасе. Близ короля дороги находилась цистерна, снятая с бензовоза. Ржавая труба водостока спускалась с крыши прямо в ее люк. Артем неторопливо приближался к зданию, ведя рядом верный Урал-Волк. Горожане отдыхали. Где-то звучала музыка, смех, пьяные песни. Из недр постоялого двора доносились раскатистый мужской гогот и стук пивных кружек. С нижнего этажа раздавалось иное — пневмодрель — Удар океанки по листовому железу скрип и скрежет. Не иначе там ремонтировался чей-то байк. Полукров повернул голову. Пожилой человек в широкополой соломенной шляпе шел мимо и лениво постукивал хлыстом по крупу пятнистой коровы. Их нагонял неуклюжий юноша. Он позвякивал колокольцем, сделанным из консервной банки. Человек мелко поклонился рейтеру, почтительно приподняв шляпу. В тусклом свете редких настенных фонарей можно было разглядеть его усталую улыбку. «Мир тебе, добрый человек!» — кивнул в ответ Артем. Рейтеры пользовались уважением, и они действительно были королями дорог. Конкуренцию им могли составить разве что казаки. Они, наверное, не отличались бы ничем, когда бы не набор средств передвижения. Если для Рейтера семьей являлись родной мотоцикл и братья по колору, то тем же самым для казака были резвый жеребец и вся станица. Взаимоотношения казаков, рейтеров и простых людей давно подчинялись неписанным законам и кодексам, которые строго соблюдались. Они не враждовали, однако встречались отступники и ренегаты, по сути, бандиты. Таких называли печенегами, если бандит был конный, и псами, если пользовался мотоциклом. Чаще всего на псов охотились сами рейтеры, поскольку отступники порочили их культ дороги, чести и благородных зверей, коим они относили медведя, ворона, сокола и самого почетного волка. Те же меры применяли и казаки в отношении печенегов. Но если казаки сами держали общины, превращая их в крепости, где выполняли роль земледельцев, милиции, вооруженной дружины и погонщиков скота, то рейтеры славились кочевым образом жизни. Они не имели постоянного дома и практически не обзаводились семьями. Рейтеры путешествовали по ареалу и наносили визиты в различные города, форты и общины в поисках временной работы, топлива, запчастей и женского общества, по которому время от времени тосковали. Артем знал, что в Яндовище оседают на длительные сроки многие рейтеры. Они нанимались на различные работы — в пожарную дружину, милицию, внешний патруль, даже на земледельческие и животноводческие фермы — Хотя это считалось не очень почетным делом. Однако община платила за это, давала кров и пищу, предоставляла льготные цены в борделе. Как правило, на все это Рейтера толкала нужда — поломка мотоцикла, хворь или хронические неудачи в поисках бензина для верного железного друга. В таких случаях община брала на себя, в счет оплаты труда, услуги по поиску всего необходимого через внешние торговые связи. И пока Рейтер месил компост на ферме, он мог не беспокоиться, зная, что община ищет запчасти и непременно найдет, ибо стоимость обслуживания мотоцикла, согласно правилам общины, с каждым днем падала. Быть благодетелем себе в убыток никто не желал. И Рейтер знал, что община не обманет, затягивая сроки и утверждая, что запчастей нет. Снижение цены ремонта делало обман бессмысленным. Многих такой сбалансированный подход устраивал, и они брались за грязную работу. Но встречались и такие рейтеры, которые готовы были сгинуть в чертогах сумеречных зон, разыскивая необходимое, нежели заняться колхозным ремеслом. У таких всадников железных коней существовал особый кодекс. Они могли выращивать растительную пищу и животных только для себя, и это не считалось зазорным. Но не в общинах. Эти рейтеры слыли боевиками и наемниками, но они брались не за всякую кровавую и пахнущую порхом работу, а только за ту, которая отвечала их кодексу чести. И все знали, что парни из волчьей стаи были именно боевиками. Артем постучал железным кольцом с приваренной к нему головкой от молотка по стальной пластине, державшей это кольцо. В воротах открылась дверь, яркий свет изнутри заставил зажмуриться. На пороге стоял молодой худощавый парень весь перепачканный смазкой взъерошшенной и с гаечным ключом в руке ой здрасьте выдохнул он и дернув внутренний засов стал открывать ворота артем вошел в просторное хорошо освещенное помещение оказалось что окна на месте и очень большие но с тыльной стороны сейчас от них правда не было проку поскольку на улице совсем стемнило несколько человек копошились вокруг пара мотоциклов коих тут набралось около трех десятков. Закатив своего волка, Артем улыбнулся при виде стальных коней, многие из которых являлись продуктом кустарного творчества. И, судя по виду машин, руки у некоторых умельцев были поистине золотыми. Парень поспешно вернулся к ремонту, подгоняемый шиканьем старшего мастера. Из будки в дальнем углу, что скрывалось под лестницей, ведущей на второй этаж, вышел администратор постоялого двора и... и быстро направился к Артему. — Господин Полукров! — заискивающе улыбнулся он. — Рад видеть вас в добром здравии. — Не дождетесь! Артем подмигнул ему, одаривая скупой улыбкой. — Ну что вы, надолго к нам? — Надеюсь, что нет, — мотнул головой гость. — Зачем же так категорично? Вам у нас не нравится? — Причина в другом. У меня неотложные дела, и мне надо... артём не договорил. Он вновь окинул взглядом мотоциклы. Так и есть. У стены, что с окнами, стояли два таких же, как у него, черных волка, с задранными вверх трубами глушителей. Оба, как и мотоцикл Артема, были оборудованы увеличенными баками. Фара одного из них украшалась по кругу медвежьими когтями. С бака смотрела волчья голова с окровавленной булавой в зубах. Второй волк имел высокую спинку на седлее, Само оно было одето в чехол из лисей шкуры, крыло переднего колеса украшено пулеметной лентой с бутафорскими патронами. А на баке красовалась нарисованная голая девица, представлявшая ездоку свой соблазнительный румяный зад с отпечатком большой пятерни. «Вот они!» — хмыкнул Полукров. Администратор проследил за его взглядом и уставился на эти два мотоцикла. «Что, простите?» — Вот те два волка. Как давно хозяева на постоя Третий день. — Они здесь? — Нет, еще днем пошли на улицу. Артем нахмурился. — Напомните, где тут у вас бордель? Пухлое лицо администратора порозовело, и он широко улыбнулся. — Полтора километра в ту сторону. Увидите, не ошибетесь. — Странно, что рейтерская гостиница и вертеп не соседствуют. — хмыкнул Полукров. — Не понял. — Да нет, ничего, я ненадолго, оставлю мои вещи. — Конечно, мы всегда вам рады. — И сколько стоит ваша радость? — Три бронзы, — ответил администратор, сводя ладони. Затем повернулся к парню, открывшему Артему ворота. — Гришка! Гришка! Етить твою! — Чего? — недовольно фыркнул тот. — Батя, ну занят же я! — А ну, поди сюда, сопляк, сейчас огребешь отеческой любви. Прими вещи уважаемого господина и байк его припаркуй. «Волка я сам припаркую», — отрезал Артем и снял с седла свой висистый рюкзак. Гришка взял его и тут же согнулся от тяжести. Полукров аккуратно провел своего железного друга сквозь ряды мотоциклов и поставил в соседстве с теми двумя. Шепнул. «Я скоро». Вернулся к администратору, протянул ему свой автомат с подствольником и оптикой, достал из кармана листок бумаги. «Вот опись. Проверять будете?» Администратор замялся. — Ну, вообще-то положено, но мне известна ваша репутация и как-то неловко. — Короче, Артем протянул ему четыре бронзовые монеты вместо трех. — У меня мало времени. — Поверю вам на слово, не первый день знакомы! — радостно воскликнул толстяк, принимая деньги. — Паша ходакири Высокий, похожий на медведя-гризли человек лет 30 или чуть старше. Круглое лицо с узкими раскосыми глазами делало его похожим на древнего воина из Золотой Орды. Длинные черные волосы затянуты в тугой хвост, борода заплетена в косу. Неизменная улыбка на физиономии. Два засаленных черных локона спадают до широких азиатских скул. — Это за что же я должен платить, если у нее даже зубов нету? — воскликнул он, широко разведя огромные лапы. Его странная фамилия таковой не являлась. Это была погремуха, кличка. Высказывалось много версий о ее происхождении. Самое правдоподобное и логичное звучало так. За азиатскую внешность его называли то чукчей, то китайцем, то япошкой. Чаще японцам за комплекцию, которую он отчасти напоминал сумоистов с картинок в журналах давно ушедшей эпохи. Он отвечал «Я русский!» и бил в морду. Конечно, рост под метр девяносто выгодно отличал его от японцев, которых в этих краях и вовсе не видывали. Но все-таки порой его называли японцем, а заодно и словечком — харакири. Впоследствии это слово преобразовалось в нечто иное. Никто уже не помнил, почему, но настоятельниц борделей в русскоязычных ареалах величали ирами. И всем было известно, что Паша — ходок. Его жадность до баб иногда затмевала даже чувство голода. при том, что пожрать Паша был тоже любитель. Вот и получалось «Ходок к Ире». Именно такое вероятно, была история его запоминающегося прозвища. Паша ходакири «Погоди, родной!» Местная мамаша, она же Ира, сделала полшага влево и заступила дорогу. Ее обвисшие бледные щеки были натерты свеклой. Будучи едва ли не вдвое ниже этого медведя, она бесстрашно наступала. Ты услугу получил? Получил. она час отработала? Отработала. Гони деньги, падла. Ходокири не сдавался. — Да за что я должен платить, а? У неё зубов нету. Мамаша взвилась. — Нет, ну ты посмотри, упрямый какой, а? Ты что, китайская твоя рожа, нормального языка не понимаешь? Тебе отработали, гони монету, что непонятно? Да — ведь она беззубая, — твердил своё Ходокири. — И хорэ мне тут про китайскую рожу гнать. А Павли знали, что он далеко не дурак. Но сам он иногда охотно включал дурака в качестве тактической уловки. Это он пытался проделать и сейчас. Но местной Ири было откровенно побоку Дурак ее клиент, или сам Альфред Шнобель, или Альбрехт Ферштейн, или как их там звали. Главное, чтобы платил. Заплатить в состоянии даже конченной тупица «Слушай, тетка, ты пела про качество? Где оно?» «А ну, как я тебе патроны продам!» но с них будет порох, сыпан. Заплатишь, как за боевые. Или вой поддымишь, кидаловым назовешь. — Причем тут патроны? — Я тебе про честный бизнес толкую, лярва ты чертова. Ты будешь платить за патрона без пороха? — Нет. — Ну так вот и я не собираюсь платить за беззубую твою тёлку Ах ты пес! Патроны без пороха не будут стрелять, а от девки тебе удовольствие. — Чисто физиологическое, и то сомнительно. А эстетического ноль... Он сделал жест, словно отрезал что-то. «Чего? Я пошел, короче! Я тебе пойду! Я тебе сейчас так пойду! Не ори! Сиська лопнет!» Ходокирий невозмутимо повел плечами и, бесцеремонно отстранив мамашу, пошел по коридору, чтобы спуститься на первый этаж. Его зовут Иван, полностью Иван Булава. Такое оружие с собой он, конечно, не носит, зато удар его кулака сопоставим с ударом булавой. Рост 2 метра ровно. но ну, в берцах еще выше, и он обычно в берцах. Античное лицо, словно высеченное из мрамора, с четкими скулами, мощным подбородком, высоким лбом, из-под которого сурово смотрит пара холодных голубых глаз. Волосы неприлично светлые и аккуратно острижены в площадку. Во многих местах его знали не только как Ивана Булаву, но и как чертовски мощного засранца — он действительно был чертовски мощным — молчаливого убийцу — Булава отличался немногословностью, ходячий арийский монумент и вправду напоминал при богатом воображении «чертов русский танк» — русские танки, применяемые с умом, оставались довольно грозным оружием. Хотя Иван находился сейчас в заведении злачном, первый этаж которого служил баром, а второй-третий борделем, булава не слишком любил шляться по девицам легкого поведения. Впрочем, и этому олимпийскому полубогу не были чужды человеческие слабости. Однако наибольшее удовольствие он испытывал от усталости в собственных мышцах. А он буквально был слеплен из мускулов, которые постоянно поддерживал в нужной форме отжиманиями, приседаниями, бегом, подтягиванием тяжестей и сотнями ударов двадцатикилограммовой кувалдой по вкопанному в землю колесу от грузовика. Это отнимало у него уйму времени и физических сил. Очевидно, поэтому он редко удостаивал вниманием женщин, хотя многие из них мечтали возложить ноги на его широченные плечи, обтянутые черной косухой с волчьей головой на спине. Забота о мышцах требовала массы калорий. Иван много ел, Вот и сейчас он сидел за столом, сосредоточенно пережевывая внушительную отбивную и запивая ее красным вином из глиняной бутылки. Обычный Иван трапезничал в одиночестве. Так было и нынче. Тщательно проживав пищу, он чуть приподнял голову, быстро осмотрелся, сделал пару глотков. Мимо прошла официантка, бросая на него томные взгляды и вызывающе покачивая бедрами. На булаву это не произвело никакого впечатления. Сейчас его интересовало мясо, которое едят, а не то, за которым поднимаются поскрипучей дощетой лестницы. Тем не менее, зовущая походка официантки подействовала на других посетителей. За столиком напротив кто-то шлепнул девицу по заднице ладонью, издав при этом хрюкающий смешок. Иван, отправив очередную порцию жареного мяса в рот, смерил субъекты взглядом. Толстяк в черном балахоне с длинными грязными волосами Росшими от блестящей круглой плеши и черными усиками, загнутыми вверх. А еще морда лоснится. Сам он в изрядном подпитии. Вполне хватит удара ботинком по харе. Хотя... Девка заржала в ответ. Каждый получил свое. Тем лучше. Меньше хлопот. Не хватало устроить мордобой из-за какой-то лошади. Еще глоток вина. Внушительный шмат мяса уменьшается с неимоверной быстротой. можно заказать еще кусок. Интересно, сколько времени там проторчит этот?» По ступенькам быстро спустился высокий, похожий на медведя, одетый в черную кожаную косуху, человек с длинными волосами, стянутыми в тугой хвост и бородой косичкой. От лестницы летели бабий ор и хамские возражения медведя. Постояльцы бара, числом около двух десятков, Зырхали на шум и моментально теряли интерес к перепалке местной игры с посетителем, который явно принадлежал крейтерской братии. В местной контине без того стоял Гам. Тихие беседы здесь были не в чести. Кто-то гоготал, а прочие разговаривали громче, чтобы перекричать фон. В итоге шум нарастал. Кроме того, в подобных заведениях громовым голосом обозначали свой статус и уровень крутизны. Ивану было незачем шуметь. Его статус явствовал из комплекции, а на лице читалось «Не суйся, если ты не самоубийца». Поэтому его не баловали вниманием и не пытались подсесть за столик, чему он был рад, и удовольствие его выражалось в неизменно каменном выражении лица и сосредоточенном поедании пищи. «А если я тебе патроны продам, из которых порох сыпан?» Сошедший по ступенькам здоровяк продолжал отбрыкиваться от мамаши. — Да что ты заладил со своими патронами, китаёза окаянный! — крепела Ира. — Какой я тебе к чертям китаёза, дура старая! — разозлился медведь. Он встал посреди контины и вдруг уставился на Ивана. Булава из-под посмотрел на него, приподнял одну бровь и проглотив очередной кусок мяса. Затем поднёс вилку ко рту. Откусил ещё шмат и, опустив глаза, принялся жевать. Паша Ходокири нервно дёрнул рукой и нахмурился. — Гони бабло, Ирод, и разойдемся мирно! — блажила женщина. — Мы и так мирно разошлись! Я ж тебе не врезал! Отвали! — огрызнулся Паша и снова возрился на Ивана. — Ты в этом уверен? — мамаша скривилась в гнилозубой улыбке. Откуда ни возьмись, выросли два бугая в клетчатых рубахах и коричневых жилетках из низкокачественной кожи. И без того отличавшийся характерным разрезом глаз — Кадакири прищурился еще больше, глядя на истуканов. «Монозиготные, что ли?» — пробормотал Павел, видя, что эти двое отчаянно похожи. Возможно, дело было в одинаковых узких лбах и заостренных лысых черепушках, или в челюстях, смахивавших на копыта тяжеловоза, такие же оттопыренные вперед и с мохнатой волосней. «Чего?» — спросили хором двое из ларца. «Вы близнецы, что ли? Однояйцовые?» Публика в контине притихла, и взоры приковались к назревавшему скандалу. — А сам по яйцам получить не хочешь, чувак? — прорычал левый бугай. О, -о, о да тут и извилина, похоже, одна на двоих! — выдохнул Ходокири и вдруг выпучил глаза прямо на Ивана, заметив, что тот снова поднял на него взгляд. Мясо кончилось, однако осталось вино. Булава демонстративно поднял бутыль и покачал ею, показывая Павлу, что та еще не пуста. Павел сжал кулаки и пробуравил невозмутимое лицо булавы и взглядом. — Научите его уму-разуму, сынки! — ухмыльнулась мамаша, обращаясь к бугаям. — Так это детки твои? — скривился Ходокире. — Ну, блин, и семейка! — Гони монету, придурок! — рявкнул тот, что стоял слева. Тем временем Иван запрокинул голову, вливая в горло содержимое бутылки. Он выпил все до капли. Хлопнул ладонью по столу, оставляя на нем причитавшуюся за еду и выпивку плату в виде горсти бронзовых монет, и резко встал. На лице Павла уже засияло выражение, означавшее «ну, наконец-то». Иван замахнулся бутылкой. Ходокири занес кулак. Удары оказались практически одновременными. Булава обрушил бутыль на голову правого бугая. Павел врезал свой кулак в лицо левого. Разбросав монозиготных в стороны, оба смутья накинулись к выходу. Паша крикнул «Валим!». Все произошло так быстро, что они уже проделали половину пути до заветного выхода из борделя, когда позади еще только раздались визг мамаши и грохот столов, сломавшихся под падающими телами амбалов. Несмотря на то, что Иван был на метр дальше от двери, чем его спутник, он первым выскочил наружу. Не сбавляя темпа, он пригнулся и соскользнул под деревянный брус, который заграждал выход. Брус этот, находившийся на метровой высоте, выполнял две функции. Во-первых, к нему привязывали коней. Во-вторых, дебошир, если таковой оказывался в баре и пытался сбежать от охранников, непременно натыкался на эту преграду. Он либо налетал на нее, либо резко сворачивал, что неизбежно снижало скорость. Блава знал об этом и просто поднырнул под деревяшку, заставив понервничать двух верховых жеребцов, привязанных к брусу вожжами. Такая весьма условная преграда едва ли могла помешать Ивану, но с Павлом вышло иначе. Неловко поднырнуть, не свернуть на 90 градусов он не мог, поскольку весил много больше булавы. а потому счел самым разумным продолжить бег. Ходокирий налетел на брус, и тот с хрустом лопнул пополам. Жеребцы обеспокоились не на шутку. Один стал нервно выбивать сухую пыль, а второй попытался встать на дыбы и при этом подбросил фрагмент бруса, к которому был привязан. Дерево врезалось в нос второму коню, и тот дернулся в сторону. Павел тем временем кувыркнулся и растянулся на грунтовой дороге. Чертыхаясь, он вскочил и бросился догонять Ивана. Они свернули в темный проулок, когда на улицу уже выскочили два оскорбленных охранника и местная Ира. Перепуганные жеребцы дали двум нарушителям спокойствие неплохую фору. Это были кони охранников, и тем стоило немалых усилий отловить и успокоить своих четвероногих друзей. Артем шел по улицам Едовища в направлении, указанном ему администратором короля дорог. к местному борделю. Уже совсем стемнело. Редкие здания могли позволить себе наружное электрическое освещение. На некоторых фасадах висели тусклые лампы с растительным маслом. Таких было совсем немного. Бывали случаи, когда неизвестный доброжелатель срывал такую лампу и разбивал ее о стену, вызывая пожар. Посему масляные лампы висели довольно высоко, и ниже непременно крепился небольшой резервуар с водой, чтобы даже камень, брошенный в лампу, не приводил к беде. Такое освещение было практически бесполезным, но хотя бы обозначало то или иное строение. Несмотря на сгустившийся мрак, городок еще не спал. Где-то слышались голоса, приглушенные стенами. Откуда-то доносилась музыка и смех. А вот залаяли собаки. Послышалось ржание встревоженных чем-то лошадей. Мужские крики, затем женский. Снова мужские. Полукров нахмурился и прибавил шаг. Случайность ли то, что они летят со стороны борделя? Артем уже почти миновал очередное здание, когда из-за угла выскочили две сопящие тени. Одна из них буквально налетела на полукрова. «Черт!» — воскликнула огромная тень. «Что за... Тема! Ты ли это?» «Ходок!» — изумленно выдавил полукров. Затем повернул голову ко второй тени и... чьи очертания призрачно обрисовывались мрачными бликами ближайшего фонаря. «Булава? О, Артемка, здоров!» — выдохнул Иван. «Почему шум? Вы опять что-то натворили?» — нахмурился полукров. Чутье подсказывало ему, что он угадал. Однако он все же испытывал некоторое облегчение от того, что встретил друзей. «Слушай, Тема, ты вот сам посуди», — заговорил Павел. «Представь, что тебе продали патроны, с которых сыпали порох». — Твою мать, ходок Ты что, опять проституткам не заплатил? — Да я почти все монетки спустил на ремонт байка. Можно сидеть по ноздри в дерьме, но рейд должен быть ухожен. Не нашли это кодекс? — А как, мать твою, наш кодекс о рейтах касается кидняка в вертепах? — Да они мне кидняк подсунули. У нее зубов нет. Ну, представь, патроны, с которых... То под копытой конское фырканье прервали их спор. Все трое устремили взоры на угол здания, откуда несколько мгновений назад появились булава и ходокири. Всадники вырвались на перепутье двух улиц. Это были охранники-близнецы. У одного в руке факел, у другого — нагайка. «Вот вы где, уроды!» — крикнул тот, что вооружился факелом. Артем вышел вперед, выставил правую ладонь и хмуро взглянул на конников. «Для начала спешьтесь и предъявите претензии!» Я Артём Полукров, волчья стая. Эти двое со мной.